Стихотворение 1926-1930 годы Краснодар Северяне вам наврали О свирепости февральей Прометели, прозаносы, про заносы, про мороз розовоносы. Солнце жжет Краснодар, Словно щек краснота. Красота вымыл все февраль и вымил. Не февраль, а прачка. И гуляет мостовыми разная собачка. Подпрыгивают фоксы, показывают фокусы. Кроме лапок, вся как вакса, Низко пузом стелится. Волочит в развалку такса Длинненькое тельце. Бегут, трусят дворняжечки, махнатенькие ляжечки. Лайка лает взвивший нос На прохожих ванечек. Пес такой, уже не пес, Это одуванчик. Легаши, Сеттера, мопсики, эцеттера. Даже если пара луж, в лужах сотня солнц юлится. Это ж не собачья глушь, а собачкина столица. 1926 год.